начавшись в эти годы, перерастает впоследствии в большую близость и сотрудничество не только с ним, но и с Марксом. В своем политическом развитии Энгельс в Англии шагнул далеко вперед, особенно после того, как начал изучать экономические и социальные отношения с точки зрения классовой борьбы. До Маркса и Энгельса рабочие рассматривались немецкими исследователями и экономистами как часть третьего сословия. И считалось, само собой разумеющимся, что интересы трудового люда естественно, подчинены интересам хозяев. Но в Англии, классической стране капитализма, рабочий класс ко времени приезда туда Энгельса был уже полностью оторван и от земли, и от мелкой кустарной промышленности, и ничем не располагал больше для добывания средств к жизни, кроме своих рук, кроме способности продавать свою рабочую силу. Это был новый, совершенно отделенный от всех других слоев общества, класс со своим будущим. Энгельс понял, что решающую роль в истории играет борьба противоположных экономических и социальных интересов различных классов, буржуа и рабочих, и это было важным открытием. Энгельс в своих статьях 1843 года критикует аполитичность утопических социалистов, теоретическую ограниченность чартистов, их демократические иллюзии. Он осуждает также заговорщицкую тактику бланкистов и выступает как сторонник революционного свержения господства буржуазии. Весной 1843 года Фридрих познакомился с руководителем тайной организации немецких рабочих коммунистов «Союза справедливых», наборщиком Карлом Шаппером, сапожником Генрихом Бауэром и часовщиком Иосифом Моллем. Союз распространял среди рабочих коммунистические, в то время еще утопические, идеи. Его ведущим идеологом был Вильгельм Вейтлинг. Утопический коммунизм 30-40-х годов XIX -го столетия был грубоватый, плохо отесанный, чисто инстинктивный вид коммунизма, однако он нащупывал самое основное. Он приближался к пониманию принципов, на которых должно быть преобразовано эксплуататорское общество. Коммунисты-утописты усматривали в рабочем классе силу, которая создает все ценности и должна сама себя освободить. Но путь к освобождению не в пролетарской революции. Некоторые из них верили, что цель может быть достигнута неустанной агитацией и пропагандой. Другие возлагали надежды на восстание меньшинства. Во Франции представителем утопического коммунизма был Этьен Кабе. Руководители Союза встретили Энгельса дружелюбно. Их образованность и твердые взгляды на жизнь и социальные отношения поразили его. Но их уравнительный коммунизм показался ему ограниченным. К тому же Энгельс неодобрительно относился к увлечению конспирацией, заговорами и революционной бутафорией. Но, как однако хорошо чувствовал себя Фридрих среди этих новых людей, насколько низкая конура, где сапожничал весельчак Генрих Бауэр, была приветливее любого купеческого дома. Эти люди, потерявшие на время родину из-за своей революционной деятельности, казались ему идеально чистыми, целеустремленными. Я никогда не забуду импонирующего впечатления, которое произвели на меня эти три настоящих человека, в то время, когда сам я, «Еще только хотел стать человеком», — писал впоследствии Энгельс. Наиболее яркой фигурой среди руководителей Союза Справедливых был Карл Шаппер. Он родился в 1812 году на юге Германии в небогатой семье сельского пастора. Шаппер прожил тяжелую жизнь революционера-подвижника. Много раз его бросали в тюрьму, сажали на скамью подсудимых, изгоняли из родной страны. То лесничий бочар, то наборщик, он зарабатывал на хлеб для себя и семьи тяжелым трудом, превыше всего ставил он интересы народа, интересы рабочего класса. Это был человек богатырского сложения, живая баррикада, как его прозвали соратники, темноволосый, сероглазый, с высоким открытым лбом. Он был одним из тех самородков, которые обладали удивительной способностью вдохновлять простых тружеников революционным словом и вести их в бой. В 1833 году Шаппер участвовал в нападении на полицейскую гауптвахту во Франкфурте.